Глава 1. От сбора к перемещению. Эх, чёрт, вот же я попала. Вскоре после того, как рора и Ляпис посетили голую и закрыли дверь в её комнату, женщина была освобождена из-под присмотра служанок. Пришедшая женщина жаловалась. Видать, после того, как Роран и Ляпис ушли и стали ждать её, попивая чай, ещё много всего случилось. Она приводила в порядок всклокоченные светлые волосы и задранную одежду. Гула уставилась на парочку, которая спокойно сидела в комнате и пила чай. «Пока меня мучили, вы тут чаи гоняли?» «Просто подумали, что лучше не мешать». «Ты отлично справилась, госпожа Гула! Спасибо за старание!» Ророн поприветствовал женщину, отшутившись, а ляписки внула и поблагодарила. Мужчина подумал, чего это она так реагирует, и тут же понял. «Гула – злое божество, и не из тех, кто должен позволять демоническим служанкам делать с ней всё, что в голову взбредёт». Хотя это значит, что она сама позволила им издеваться над ней. Конечно, Гола могла легко отбиться от них, но, похоже, решила сделать так, чтобы демоны думали, что она безвредна. Да от меня, в принципе, не убавилось. Даже вкусно накормили. Это когда огромную ветчину в рот пихали. А любопытство демонов беспощадно. Целых три куска. Сунувшаяся женщина села рядом с Лепис, и ожидавшая в углу служанка бесшумно поставила перед ней чайку, от которой поднимался пар. Рорну не нравилось, что служанка постоянно поблизости наблюдает, но Лепис сказала, что это нормально и уж лучше так, чем каждый раз звать, когда что-то понадобится. «Кстати, Лепис, а в кафе ты где живёшь?» «Потом тебя обязательно приглашу». Лепис ушла от ответа, чем слегка встревожила мужчину. Вряд ли она также угнездилась в кафе, но при том, как девушка легко обращается со служанкой, стало интересно, где она живёт. «Так что у нас тут? Может, расскажешь?» Точно прерывая размышления Рорена, Гула задала вопрос Ляпис. «Всё просто. Сейчас надо решить, будем ли мы принимать задание матушке». «Матушке? Чей? «Моей. Похоже, стоит рассказать». Вздохнув, Ляпис пересказала всё Гуле. Мать девушки предлагала им выполнить задание, и в качестве награды они получат огромный белый меч. На этом объяснение закончилось. «Мать Ляпис – повелитель демонов». «Да, так и есть». Гула была восхищена, а девушка ответила без особого энтузиазма. Рорен много всего слышал про повелителя демонов, но после объяснения Лепис он понял, что это что-то вроде генерала в обычных странах. Конечно, это всё ещё впечатляло, и всё же положение уступало королю Василии Родославной. Зато под понятие «король» здесь подпадал великий повелитель демонов. «Так и что надо делать по запросу повелителя демонов?» «Я как раз узнала о матушке», — ответила Лепис и подала знак служанке. Под знаком подразумевалось то, что она посмотрела на женщину и слегка кивнула, но та сразу всё поняла, поклонилась, ушла и вернулась с круглым предметом, накрытым тканью. Она поставила его на стол, снова поклонилась и вернулась к стене, а Лепис заговорила, разворачивая предмет. «Матушка хочет, чтобы мы бросили это в один кратер». В ткани был чёрный металлический шлем, на нём были различные узоры, но на деле это был простой чёрный шлем без украшений. «Это? В кратер?» «Выбросить? А просто расплавить нельзя?» Роран и Гула не понимали, в чём суть задания, пока рассматривали чёрный шлем, а Ляпис пожала плечами. Я и сама думала, почему бы просто в печь не забросить, но, похоже, нельзя. И Юди сказала, что чёрный шлем – это мощный магический предмет, и в обычной печи его не расплавить. Что это неясно, но, похоже, много лет назад его привезли из страны людей. С ним ничего не происходило, и он просто прилился в углу склада, но недавно всё слегка изменилось. Всё тот мужчина в чёрных доспехах, с которым мы встретились в поселении гномов. Это как-то связано с ним. Юди успела забыть о его существовании, но потом кое-что случилось, и всё ценное было тайком вывезено, и вот на складе было решено прибраться, тогда-то шлема нашли. Кое-что случилось, что именно я и сама не знаю. Было очевидно, что случилось там лепис, но у девушки после слов Рорена даже бровь не дёрнулась хотелось высказаться по этому поводу, вот только важнее выслушать дальнейшую историю. Мужчина попросил продолжать, и Лепис спокойно стала рассказывать. Было понятно, что чёрный шлем крепкий, и в нём заложена магическая сила, но никто так и не смог использовать его, потому он хранился как неопознанный. Юди это знала, потому сказала убрать подальше на склад, на этом всё и закончилось. На самом деле на складах других Повелителей Демонов были вещи со схожей магией, как у шлема, который хранила женщина. Всего были обнаружены шлем, доспехи, щит и длинный меч чёрного цвета. По отдельности они не давали никакого эффекта, но аура и мана от них исходила одна, потому предположили, что если собрать все части, то проявится и результат, так что было решено собрать всё в одном месте для исследования. И вот прежде чем их успели собрать, появился вор — Неизвестно, как он попал в земли демонов, но вор проник тайком на склад повелителя демонов и забрал одни лишь чёрные доспехи, не тронув больше ничего. Потом пробрался на другой склад и заполучил длинный меч. Вор представился как Магна. Это молодой мужчина с зачесанными чёрными волосами. Странно, что вор вообще стал представляться. Его преследователи пытались окружить, а он беззастенчиво сообщил, что является хозяином этих вещей. Он ушёл от погони и оцепления демонов и всё ещё находится в бегах. «Тот доставучий тип», – пробормотал Роран, вспоминая мужчину в чёрных доспехах в поселении гномов. «Скорее всего. К тому же та вспышка и его умения, которыми он отбил твою атаку, могут быть вызваны не только его собственной силой, но и неизвестным эффектом брони. Некоторые магические предметы представляют из себя набор, и чтобы использовать их в полную силу, надо не только надеть их все», Ну и выполнить определённые условия. Конечно, речь шла о полном комплекте брони, но уже с похищенными мечом и доспехом определённый эффект был. С имеющейся информацией неизвестно, каким будет эффект полного доспеха. И шлем надо уничтожить, пока доспех не собрали. Как-то трусливо для повелителя демонов. Рорен думал, что если они боятся, что вещь могут похитить, и потому решили её уничтожить, это всё равно, что признаться, что защитить её они не могут. То есть повелители демонов смирились с тем, что они могут остановить мужчину по имени Магна. Согласна. Но на деле защищать нет никакой выгоды. И если получится собрать, то это лишь одни проблемы доставит. Потому проще выкинуть. То есть в кратер. А сами они сходить не хотят? Раз в печи не плавятся... Понятно, зачем предлагали выкинуть в кратер, где огонь никогда не унимается. Но повелителю демонов было бы быстрее и проще добраться самому. По этому поводу... Есть причина, почему повелитель демонов не может туда пойти. Там что-то не так? Кратор ведь в землях демонов находится. Если нет, то здесь ничего хорошего. Ляпис кивнула переживавшему по этому поводу мужчине. Да, почти в самом центре. Кажется, что это далеко. Так что за причина, почему повелитель демонов туда нельзя? На миг Ляпис сомневалась, стоит ли отвечать, но поняла, что уйти не получится, и смущенно улыбаясь сказала... Вообще-то на вулкане живёт древний дракон. Встречу с таким сильным монстром можно назвать лишь величайшей неудачей. Среди могущественных драконов, живущих невероятно долго, обладающих мудростью и силой, истинный страх вызывали древние, которые жили со времён богов. Иорорин понимал, что идти в горы к такому существу равносильно самоубийству. Если существо с силой повелителя демонов приблизится к горе, он заметит это и нападёт — потому сильные повелители демонов и не могут подобраться. Роран был человеком, злое божество Гула могла скрыть свою силу, а у Ляпис ноги и глаза были искусственными, потому она ослабла. И предполагалось, что они заберутся на городу того, как дракон заметит, и выкинут шлем в кратер. А на города точно того стоит. Белый меч, конечно, хорош, но Роран сомневался, что он стоит того, чтобы ради него идти туда, где живёт древний дракон. Лепис была того же мнения и кивнула в ответ. «Думаю, мы могли бы рассчитывать на дополнительную награду. А если отказаться?» «Можно, но в таком случае, если мы потеряем расположение Повелителя Демонов, думаешь, сможем в целости выбраться отсюда? Ускользнуть от Древнего Дракона и добраться до кратера или сбежать от Повелителя Демонов в земли людей?» ророн всерьёз обдумывал, что проще. Однако ему всё казалось нереальным, потому, думаю, что у них проблемы... Он опустил взгляд и тяжело вздохнул.